Вербена рассказывает Кэти. Вербена звонила в редакцию газеты раз сто, но телефон был наглухо занят. Она аж покраснела от досады, что не может дозвониться до Кэти. Не в силах больше ждать, Вербена повесила на дверь химчистки табличку «Перерыв пять минут» и вышла на улицу. Когда она открыла дверь редакции «Курьера Элмвуд Спрингс», Кэти, естественно, висела на телефоне. Завидев Вербену, прикрыла рукой трубку, сказала «минутку» и знаком предложила садиться. Кэти заканчивала еженедельное интервью с председателем школьного совета и выведывала свежие новости о давнем споре, включать ли в школьную программу теорию божественного творения наряду с учением Дарвина. Увидев Вербену, она решила, что та пришла защищать учение о сотворении мира и приготовилась выслушать часовой монолог. Но Вербена против ожиданий... Взяла со стола листок бумаги, написала на нём крупными чёрными буквами «Элнер умерла» и, положив листок у Кэти перед носом, постучала по нему пальцем. Кэти ахнула. «Как, неужели?» Вербен кивнула. «Пит?» — сказала Кэти. «Я только что узнала о смерти Элнер Шимфизл. Перезвоню вам чуть позже». Она повесила трубку. от «Отчего?» «Не знаю». Руби сообщили из больницы, я тут же кинулась звонить вам, но всё время было занято. Надо бы вам поставить ожидание вызова. Согласна, давно пора. Печальная новость. Горе-то какое, правда? У меня сердце разрывается, и Мерл сам не свой. Как нам жить без Элнор? Ужасно, ужасно. Мне пора возвращаться. Я выскочила из химчистки, чтобы с вами поделиться. Спасибо, что сказали, Вербена. Как только Вербена скрылась за дверью, Кэти сняла трубку и положила на стол. Сейчас не до разговоров. Элнер Шимфизл больше нет. Кто бы мог подумать, что она не переживёт пары осиных укусов до падения с небольшой высоты. Кэти качала головой и сама себе удивлялась. Журналистка. Каждый день пишет о жизни и смерти, и всё равно смерть остаётся для неё тайной за семью печатями. Нынче жив, завтра нет. Ваша шляпа, не спешите, осторожней закрывайте дверь. Жил-был человек много лет. Соприкасался со многими людьми. А осталась лишь фотокарточка да пара строк в газете. Газету выбросят. И конец. За свою жизнь Кэти написала не одну сотню некрологов. Буквально вчера закончила объявление о смерти Эрнеста Куница. Однако некролог Элнер будет не из легких. Пусть газета у них провинциальная, но над некрологами Кэти всегда думала подолгу, стараясь чем-то разнообразить сухие факты. В конце концов, Не так уж часто большинство законопослушных граждан видят в газетах свои имена. К тому же некролог должен запомниться близким покойного, пусть прочтут, сохранят и гордятся. Словом, об Элнер Кэти решила написать с душой. Достав из ящика листок бумаги, она пробежала глазами список готовых фраз. «Умер, скоропостижно скончался, уснул вечным сном», «Навеки покинул нас, ушёл в мир иной, встретился с Создателем, отправился на небеса, Спаситель принял в объятия, ушёл из жизни, оставил сей мир, вкушает райское блаженство». Поморщившись, к эти сунул список обратно. Не к месту сейчас эти казённые шаблоны. Надо писать от души. Вчера скончалась одна из старейших жительниц Элмвуд Спрингс. Миссис Элнер Джейн Шимфизл умерла вчера в больнице каровой в Канзас-Сити. Эта жизнерадостная женщина любила церковную музыку, посиделки с соседями, кормила птиц, варила инжирное варенье и прятала во дворе пасхальные яйца для соседской детворы. Миссис Шимфизл пережила мужа уила Шимфизла и сестер Иду Дженкинс и Герту Нордстрем. После нее остались племянницы Норма Уоррен из Элмбуд Спрингс, Внучатые племянницы Дэна Нордстрэм-Омелли из Пало-Альто, штат Калифорния, и Линда Уоррен, живущая сейчас в Сент-Луисе с пятилетней дочкой Эппл, а также горячо любимый кот Сони. Всем, кто знал миссис Шимфизл, будет очень ее не хватать. По просьбе близких покойной все добровольные пожертвования будут переданы Обществу защиты животных. Кэти убрала черновик в стопку бумаг на письменном столе. Перед публикацией надо будет добавить подробности о похоронах. Затем поднялась из-за стола, нашла в папке с фотографиями два снимка Элнер, один сделан 16 лет назад, на нём миссис Шимфизл держит на руках рыжего кота, того шестипалого. Элнер на снимке так и сияет от гордости. Коту тогда исполнилось 25 лет, и она праздновала его день рождения. С минуты Кэти не сводила глаз с радостного лица на фотографии. Потом достала чековую книжку и выписала чек в пользу Общества защиты животных. Это самое малое, что можно сделать в память об Элнер. Откинувшись на спинку кресла, Кэти задумалась о том, как сложилась бы её жизнь, если б не Элнер. Дорога в университет была бы для неё закрыта. Кэти, как одной из лучших учениц школы, предложили стипендию, но её родителям нечем было платить за комнату и стол. Она поделилась горем с миссис Шимфизл. На другой день, когда Кэти шла мимо дома Элнер, та окликнула её. «Эй, Кэти, поди сюда на минутку!» Кэти поднялась на крыльцо, и миссис шимфизел протянула ей голубой конверт с её именем. Кэти не поверила глазам, увидев внутри десять 10 стодолларовых бумажек. «Я не могу их взять, миссис шимфизел Не глупи, это всего лишь немного деньжат на будущее». Да и мне приятно, что я помогаю кому-то получить хорошее образование. Чем больше на свете умных людей, тем лучше. Долг Кэти, конечно, вернула. Но ей всегда хотелось отплатить добром за добро. Сделать для Элнер что-нибудь хорошее. А теперь уже поздно. Элнер больше нет.